Глава 23 Молниеносно схватив высокую за руку, Бишоп оттолкнул пистолет от своего незащищенного лица и сильно ударил ее кулаком в живот. Она вскрикнула и согнулась пополам, беззвучно хватая ртом в воздух. Вскакивая, Бишоп вырвал у нее пистолет и оттолкнул женщину в сторону. Низкорослая не сводила глаз фигуры, появившейся в дверях, но, заметив действие бишепа, размахнулась, намереваясь поразить слепца в сердце. Однако Кьюлик оказался проворней и успел оттолкнуть ее. Она потеряла равновесие и схватилась за спинку кресла, чтобы не упасть, но быстро подскочивший Бишеп стукнул ее по голове ручкой пистолета. Она взвизнула и рухнула на пол, но Бишоп для верности ударил ее еще и под колени. Наклонившись, Отобрал у низкорослый нож, добавив пару ударов кулаком и ручкой пистолета, чтобы не сопротивлялась. Джессика подбежала к отцу и обняла его. "Я в порядке", успокоил ее старик и повернул голову к двери, чувствуя, что там кто-то стоит. Эдит Мэтлок была бледна и напугана. Она растерянно переводила взгляд с одного на другого, не понимая, что означает представшая перед ее глазами сцена. Обессиленно прислонившись к двери, Она закачала головой из стороны в сторону. «Я пришла предупредить вас», – вымолвила она наконец. «Эдит?» – спросил Кьюлик. «Да, отец, это Эдит», – подтвердила Джессика. Бишоп подошел к медиуму. «Вы пришли как раз вовремя». Подав Эдит руку, он провел ее в комнату. «Я пришла предупредить вас», – повторила она. Дверь была открыта. «Эти двое ждали кого-то другого», или чего-то другого. С пола, отчаянно хватая воздух открытым ртом, на медиума уставилась высокая. Бишоп время от времени внимательно поглядывал на нее, готовый, если понадобится, пустить в ход пистолет. «Эдит, что привело вас сюда?» – спросил Кюлик. «Как вы узнали, что эти две женщины на нас напали?» «Я этого не знала. Я пришла предостеречь вас от тьмы. Она идет за вами, Джейкоб». Слепец поднялся, и Джессика подвела его к медиуму. «Как вы узнали об этом, Эдит?» В его голосе звучал не столько страх, сколько интерес и настойчивость. Бишоп помог медиуму присесть на канапе, и она в изнеможении откинулась на его спинку. «Голоса, Джейкоб. Сотни голосов. Я была дома, спала, и они ворвались в мой сон. Они говорили с вами?» Нет. но они уже здесь. Я и сейчас слышу их, Джейкоб. Они становятся более громкими и отчетливыми. Пока не поздно, вы должны отсюда уходить». «Что они говорят, Эдит? Прошу вас, постарайтесь успокоиться и точно передать их слова». Она подалась вперед и схватила Кьюлика за руку. «Не могу. Я слышу их, но их слишком много. Но я снова и снова слышу, как в этом гуле они повторяют ваше имя. Они жаждут вместе Джейкоб. Они хотят показать вам, чего он достиг. И мне кажется, они вас боятся». «Ха-ха!» Высокая встала на колени, с опаской озираясь на свой собственный пистолет, нацеленный в ее сторону. «Он ничего не боится. Ему нечего бояться». «Прижляк? Вы имеете в виду прижляк, Эдит?» – настойчиво спросил слепец. «Да». он где-то рядом сейчас». «Я вызову полицию», — сказал Бишоп. «Это вам не поможет, глупец!» — высокое скривило лицо в злобной усмешке. «Полиция не может причинить ему никакого вреда». «Она права», — сказала медиум. «Ваше единственное спасение — это бегство. Любому оставалось бы только это». «И все-таки я вызову полицию, хотя бы для того, чтобы забрали этих двоих». «Слишком поздно, как вы не понимаете?» У Высокой заблестели глаза, и она стала подниматься на ноги. «Она уже здесь, за окнами!» Рука, внезапно обвившаяся вокруг шеи бишепа, была полной и на удивление сильной, а от удара коленом в поясницу он выгнулся дугой. Низкорослая потянулась к ножу. Джессика попыталась за волосы оттащить ее от Бишепа, но это привело лишь к тому, что они оба потеряли равновесие и свалились на пол. Не имея возможности ослабить хватку вокруг шеи, Бишоп извивался, пытаясь выскользнуть из цепких рук женщины. Подняв согнутую руку, он резко послал локоть назад, глубоко погрузив его в жирную плоть. И повторил еще и еще раз, вложив в этот удар все свои силы. Женщина замолотила под ним ногами. Давление на горло стало ослабевать. и он возобновил свои усилия. Ему удалось повернуться, и от того, что она не пожелала отпустить его шею и руку, нож полоснул низкорослую по ее миссистому бюсту. Из раны брызнула кровь, и она закричала. Бишопу, наконец, удалось высвободиться, и он обернулся, ожидая нападения ее сообщницы. Но та исчезла. Низкоруслая вцепилась ногтями Бишепу в лицо, и он снова переключил внимание на извивающуюся под ним женщину. Вся ее грудь превратилась в липкое кровавое месиво, но она продолжала бороться, обнажая в аскале желтые испорченные зубы. Взгляд у нее помутился, а звуки, которые она издавала, походили на рычание взбесившейся собаки. Но рана истощала силы, и атаки стали постепенно ослабевать. Сбросив наконец себя ее руки, Бишоп встал и, без всякого сожаления, посмотрел, как она царапает воздух. «Крис!» Джессика схватила его за руку. «Бежим отсюда! Вызовем полицию откуда-нибудь из другого места!» «Слишком поздно!» Без всякого выражения произнесла Эдит Мэтлок и посмотрела через плечо на стеклянную стену. «Она уже здесь!» Бишоп видел в темноте за стеной только их собственное отражение. «О ком вы, черт возьми, говорите!» – неожиданно для себя заорал он. «Там же ничего нет!» «Крис!» – тихо сказал Кьюлик. «Проверьте, пожалуйста!» – запертали дверь. «Джессика включи поскорее в доме все лампы, в том числе и наружные!» Бишоп посмотрел на него, онемев от удивления. «Сделайте, как он велел!» – с нажимом сказала Джессика. Она выбежала из комнаты, и Бишоп последовал за ней. Дверь на улицу была приоткрыта, но прежде чем запереть ее, Бишоп смотрелся в ночную тьму. Ему едва удалось разглядеть деревья вдоль узкой дорожки, ведущей к дому. Захлопнув и заперев дверь на засов, он столкнулся с Джессикой, включавшей свет в прихожей. Не останавливаясь, она пронеслась мимо Бишопа к лестнице, ведущей на верхний этаж. Бишоп последовал за ней. «Сюда, Крис». Показала Джессика на одну из дверей, выходящих в коридор второго этажа, и скрылась в другой. Все еще недоумевая, Бишоп подчинился и зашел в большую L-образную спальню. Окна в этой части дома выходили на город, и он прикинул, что отсюда по ночам должно открываться ослепительное сияние уличных огней. Но сегодня в мерцающем свечении города появилось что-то странное: огни мигали, готовые вот-вот затухнуть. затем снова вспыхивали. Такое впечатление, будто он смотрел на город через колеблемый ветром кружевной занавес. Это не напоминало туман, равномерно окутывающий все сероватой мглой. Это была скорее переползающая с места на место чернильная тьма, прорезанная кое-где наиболее яркими огнями и приглушающая свет более отдаленных, поглощающая их яркость. «Крис...» В комнату вошла Джессика. Вы так и не включили свет. Он показал на стеклянную стену. Что это, Джессика? Вместо ответа она дернула шнур светильника, затем поспешно подошла к ночнику у кровати и тоже его включила. Быстро вышла из спальни и Бишоп услышал, как она открыла следующую дверь. Он отправился за ней и поймал ее за руку, когда она выскочила из очередной комнаты. Джессика, вы должны наконец объяснить мне, что происходит. «Неужели вы не понимаете? Это тьма. Это живое существо, Крис. Мы должны преградить ей путь. Включая свет. Это единственное, что мы можем сделать. Помните, как боролась с нею Эдит? Она инстинктивно чувствовала, что это единственный способ. Но как тьма может нам повредить? Она воздействует на людей. По-видимому, тьма овладевает слабыми или порочными душами и каким-то образом... Приводит к тому, что они начинают руководствоваться самыми низменными своими устремлениями. Неужели вы не поняли, что происходит? Скажем тогда, в клинике: неужели вы не поняли, как она воспользовалась их неустойчивой психикой? Бишеп заметил в ее глазах боль: Простите, Крис, но разве вы не поняли, как она повлияла на вашу жену? Лин снова пыталась вас убить? Того же домогались все остальные, ими управляли. понимаете? Их сознанием управлял кто-то другой. Та же история произошла и на футбольном матче, и на Уиллоу-Роуд. Прижляк открыл метод использования порочного начала, заложенного в подсознании каждого человека. Чем сильнее это начало или чем слабее сознание человека, тем легче. «Джессика!» — позвал из прихожей Джейкоб Кюлик. «Иду, отец!» Она сурово посмотрела на бишепа. «Помогите женам Крис! Надо постараться, чтобы она сюда не проникла!» Он кивнул, но в голове у него царил полный сумбур. Однако все, что он увидел и услышал в последнее время, каким-то странным образом подтверждало слова Джессики. «Спускайтесь к отцу. Я включу остальные лампы». Биша проверил каждую комнату и даже включил свет в ванной, поскольку, несмотря на то, что стены ванной были кирпичными, И представляли собой один из немногочисленных глухих элементов конструкции здания, ее потолок был стеклянным. Он даже повернул настенные светильники и направил их к потолку, а когда спустился, Джессика уже включила наружные фонари, которые ярко осветили участок вокруг дома. Бишоп, Джессика и Кюлик вернулись в гостиную, где Эдит Метлок пыталась с помощью большого льняного полотенца остановить кровотечение у раненой женщины. Та лежала неподвижно, устремив взгляд в потолок и время от времени поглядывая на огромную стеклянную стену. «Что теперь?» — спросил Бишоп. «Нам остается только ждать», — ответил Кюлик. «И, возможно, молиться, хотя я почти уверен, что это уже не поможет», — добавил он, еле слышно. «Попробую дозвониться до Пэка», — сказал Бишоп, выходя в коридор. «Да и скорую надо вызвать для нее!» Он кивнул на раненую, распростертую посреди пола. Джессика прижалась к отцу. Оба чувствовали, что над их домом что-то нависло. «Неужели это действительно возможно? Неужели прижляк в самом деле овладел этой энергией отец?» «Думаю, да, Джессика. Все, кто изучал этот предмет, всегда знали, что такая вероятность существует. Вопрос-то и так». «Прижляк управляет этой силой? Или она прижляком?» «Скоро мы, очевидно, убедимся, насколько соответствовали истине слова женщины по имени Лилиан. «Не могла бы ты найти мою трость? И помоги, Эдит, перевязать раненую». Джессика отыскала увесистую трость к Юлика за креслом, на котором он сидел, и подошла к медиуму, все еще стоявшей на коленях возле распластанной на полу женщины. «Как она?» «Я... я не знаю. Кажется, она в шоке. Если даже ей больно, она этого не показывает». Льняное полотенце уже не было белым. Прижимая его к длинному порезу на груди женщины, Эдит сама вся перепачкалась ее кровью. «Я думаю, рана не очень глубока, но крови она потеряла уйму. Принесу еще одно полотенце. Надо бы расстегнуть ей блузку и перевязать как следует». Внимательно посмотрев на женщину, Джессика невольно вздрогнула. Неподвижные зрачки раненой превратились в малюсенькие точки, а на лице, неизвестно почему, появилось слабое подобие улыбки. Казалось, она к чему-то прислушивается. Медиум подняла голову и посмотрела на стеклянную стену. Она тоже что-то услышала. «Эдит, что это?» – окликнула ее Джессика. «Они нас окружили». Джессика посмотрела в окно, но не увидела ничего, кроме светящихся пятен фонарей. Ей показалось, что они горят не так ярко, как обычно. В комнату с решительным видом вошел Бишеп. Связаться с Пэком по-прежнему не удалось, но кто-то из сотрудников его управления сказал мне, что беспорядки уже перебросились на эту сторону реки. Срочные вызовы идут непрерывным потоком, а людей в полиции катастрофически не хватает. Он посоветовал держаться собственными силами, а как только появится возможность, он кого-нибудь пришлет. Даже сообщив, что здесь рядом с домом убит полицейский, я ничего не смог добиться. Видимо, наш бедный страж – всего лишь один из множества погибших в эту ночь полицейских. Бишоп вынул из кармана пистолет, который отобрал у Лилиан. «Если кто-нибудь будет сюда ломиться, попробуй остановить вот этим». «А еще какие-нибудь пистолеты у вас в доме есть, Джейкоб?» Слепец отрицательно покачал головой. «Я в этом не нуждаюсь. Кроме того, мне кажется, что оружие такого рода нам не поможет». «Джейкоб, фонари на улице потускнели». В голосе Эдит Медлок звучал смертельный ужас. «Должно быть, упало напряжение», – высказал предположение Бишоп, подходя к стеклянной стене. «Нет, Крис», – возразила Джессика. «Это же ничуть не повлияло на внутреннее освещение». Кьюлик повернулся на звук голоса Бишопа. «Крис, вы у окна. Отойдите оттуда, пожалуйста». «Там ничего нет. Никакого движения, кроме...» «В чем дело? Джессика, скажи, что там происходит?» «Тени, отец. К нашему дому подступают какие-то тени». «Фонари еле теплятся». сказал Бишоп. «К дому подползает какая-то чернота. Она всего в нескольких футах от окна и в непрестанном движении». Он попятился от стеклянной стены и остановился, наткнувшись на канапе. В окнах ничего не было видно, кроме их собственных отражений. Фонари почти совсем потухли. Ощущение подавленности все нарастало. На них навалилась какая-то сокрушительная внешняя сила, для которой даже стены дома не явились преградой. Эдит Мэтлок тяжело опустилась на канапе и закрыла глаза. Джессика хотела подойти поближе к отцу, но от страха не могла и шевельнуться. Кюлик вперился во тьму, будто мог ее увидеть. И он действительно видел ее своим внутренним зрением. Бишоп направил пистолет в стеклянную стену, прекрасно понимая, что едва ли нажмет на спусковой крючок. «Она не может сюда проникнуть!» — неожиданно воскликнул Кюлик. «Она же лишена материальной формы!» Но вспучившиеся стеклянные панели, соединенные тонкими полосками металла, опровергли его слова. «Господи, это невозможно!» — Бишоп не верил своим глазам. Стекло выгнулось, как кривое зеркало в комнате смеха на ярмарке. Не сомневаясь, что оно сейчас лопнет, он прикрыл глаза ладонью. Раненая вдруг рывком перевела себя в сидячее положение, окровавленное полотенце упало с груди, и кровь ручьем потекла ей на колени. Она смотрела на окно и смеялась. Но пузыри на стеклах начали без всякой видимой причины неожиданно опадать, и окна приобрели свой обычный вид. Женщина сразу прекратила кудахтать. Несколько секунд никто не решался сказать ни слова. «Неужели все...» кон... Оглушительный треск не дал Джессике договорить, и все в панике отшатнулись от окна. Центральная секция стены раскололась сверху донизу, и от главной трещины зигзагообразными молниями разбежались ломанные прожилки. Резкий звук треснувшего стекла повторился, и все они, оцепенев от ужаса, увидели, что соседняя секция тоже раскололась. Тонкие трещины разошлись во всех направлениях, начертив на закаленном стекле какой-то замысловатый узор. Не прошло и минуты, как все стекло на глазах покрылось паутиной трещин. Снова треск. И снова лопнула еще одна секция, расположенная по другую сторону центральной части стены. На этот раз от основания побежали две большие трещины и соединились наверху, образовав рисунок в виде ломаной, конусообразной формы. Все три секции одновременно разлетелись в дребезги, обдав обитателей комнаты градом осколков. Казалось, стреляют из сотни пистолетов сразу. Волосы и одежду Бишепа покрыли мелкие серебристые стеклышки, и он отбежал за канапе. Кюлик инстинктивно отвернулся и пригнул голову. Его пижаму мгновенно усеяли крошечные осколки, Похожие на иглы дикобраза. Джессика в беспамятстве бросилась на пол, и длинное канапе, стоявшее между ней и окном, в какой-то мере защитило ее. Но в момент падения огромный кусок стекла размером с суповую тарелку задел ее по руке. Она закричала. Эдит Мэтлок и низкорослая надежно спрятались от разлетающегося стекла за спинкой канапе. Биша бросился на пол и перекувырнулся через раненую, Ожидая, пока стихнет звон в ушах, он несколько секунд лежал неподвижно, затем заставил себя подняться. Кюлик ощупью пробирался к Джессике и окликал ее по имени. «Я невредимый отец». Она пристала, опираясь на локоть, и Биша вздрогнул, увидев на ее руке глубокую рану. Он подбежал к девушке в тот момент, когда Кьюлик наклонился, чтобы помочь дочери встать, и осколки снежной пылью посыпались с них обоих. У Джессики образовалось множество мелких порезов на лбу, шее и ладонях, но наиболее болезненной оказалась длинная рана на руке. Бишоп и Кьюлик подняли девушку, и они втроем оглянулись на стеклянную стену. Ветер, не встречая препятствия, залетал в комнату, и они начали мерзнуть. Снаружи не было ничего, кроме черноты. Едва дышая и не смея пошевелиться, они ждали, что случится дальше. Вот кто-то появился. Человек стоял у самой границы освещенного пространства, поэтому его очертания были плохо различимы. Бишоп вспомнил, что обронил пистолет. «Кто это?» – тихо спросил Кьюлик, обращаясь к Бишопу и Джессике. Никто не мог ответить. Человек медленно повернулся к ним. И даже под покрывавшим его слоем грязи они увидели, какое изможденное и безжизненное у него лицо. Мутные серовато-желтые глаза были полузакрыты. Он медленно приближался, но его движения были вялыми и неуклюжими. Джессика попятилась, увлекая за собой отца, но Биша решил не отступать. У выходца из тьмы было лишенное всякого выражения лицо, и ухмылка делала его еще более мерзким. Бишоп с отвращением заметил, что на его подбородке засохли слюна и слизь. Бишоп бросился вперед. Страх не исчез, но он был достаточно зол, чтобы уничтожить наконец это существо, как какого-нибудь мерзкого паука. Толкнув пришельца, Бишоп, к своему удивлению, не ощутил никакого сопротивления. Перед ним, оказывается, была всего лишь Полуживая и оболочка, лишенная каких бы то ни было сил. Человек пошатнулся, и Бишеб легко отбросил его обратно во тьму и остановился, дрожая не столько от напряжения, сколько от страха, всматриваясь в ночь. Темнота так и кишела множеством подобных пришельцев, и все они не сводили глаз с дома». Как только бишеп сделал шаг назад, из темноты выбежали трое и, запрыгнув в гостиную, замерли ослепленные ярким светом. Двое мужчин были одеты в серые холщовые робы, один был босиком. На женщине обычная одежда. Бишеп сразу заметил, что в отличие от первого, эти трое не окончательно одичали. Он быстро огляделся в поисках пропавшей береты и, увидев пистолет под канапе, бросился к нему. И еще стоял, не успев подняться на коленях, когда вдруг раздался крик Джессики. Обернувшись, Бишоп увидел одного из мужчин, бегущего прямо на него. Сначала он собирался просто припугнуть незваного пришельца пистолетом, но потом, не раздумывая, поднял пистолет и выстрелил. Его несостоявшийся противник закрутился волчком, и раненый в плечо рухнул на пол. Женщина упала сверху. Но третий Обогнув лежащие на полу тела, ринулся прямо на бишепа, еще не успевшего встать на ноги. Следующая пуля продырявила шею и этому человеку. «Крис, во дворе их еще больше!» – предупредила Джессика. Бишоп увидел, что толпа замешкалась на границе освещенной зоны. «Быстро наверх! Здесь мы все пропадем!» Перепрыгнув через спинку канапе, он поднял на ноги Эдит Мэтлок. «Помогите отцу, Джессика!» мы поднимемся следом». Бишоп не разрешал себе отводить взгляды от тьмы, зияющие в провале стены, и слегка подрагивающей рукой направлял туда пистолет. Первые два выстрела оказались удачными, хотя он был совершенно не знаком с этим оружием и не привык никого убивать, но понимал, что с такого близкого расстояния промахнуться практически невозможно, и знал, что будет без колебаний стрелять в каждого, кто войдет в комнату. зажав ладонями уши словно в них все еще стоял звон стекла Эдит безропотно повиновалась когда он потащил ее вон из комнаты она сильно побледнела и была близка к обмороку Биша почувствовал что у него солба лба капает пот и быстро смахнул его тыльной стороной ладони опустив руку с удивлением заметил что она в крови должно быть его задели по лицу разлетевшиеся осколки они у входа послышался голос джессики пытаются взломать дверь». Биша услышал долетающие из прихожей глухие удары. «Быстрее наверх», скомандовал он. «Там, по крайней мере, пришельцам будет сложнее атаковать, ему, возможно, удастся задержать их до приезда полиции, если, конечно, полиция приедет». Рука, вцепившаяся сзади в его ногу, принадлежала раненой. Он грохнулся на зиму, влекая за собой медиума и низкорослая тут же навалилась сверху, не обращая внимания на боль, которую причиняла ей каждое движение. Стараясь увернуться от ее острых ногтей, Бишоп увидел, что женщина, запрыгнувшая в комнату вместе с двумя мужчинами, подползает к нему с длинным осколком стекла, похожим на лезвие кинжала. Он силой выбросил колено прямо в толстый живот, навалившейся на него женщины, и та отлетела в сторону. Лежа на спине, Он направил пистолет в лицо подползающей женщины. Она не обратила на это внимания, возможно, ей было все равно, и хотя Биша был охвачен паникой, выстрелить он не смог. Зазубренный осколок полетел в его сторону. Он откатился, и стекло угодило в пол. Женщина посмотрела на свою окровавленную руку и снова двинулась на него. Бишоп выбил из-под нее руку, на которую она опиралась, и двинул ее в затылок дулом пистолета. Отбиваясь ногами от низкорослой, ноги которой все еще были переплетены с его собственными, он, наконец, освободился. Точно рассчитанный удар швырнул ее на канапе, и Бишоп подумал, что теперь-то уж она никогда не встанет. Невероятно. Но он ошибался. Низкорослая налетела на него с пугающей, если учесть ее состояние силой, И от каждого ее удара кристаллики стекла больно впивались ему в кожу, от чего бишоп вскрикивал. Тем временем в доме появились другие мужчины и женщины, выступая из-под покрова благоприятствовавшей темноты, они прикрывали глаза от яркого света ладонями или подслеповато щурились. Бишоп увидел, что тело одной женщины, которой пуля попала в пах, содрогается в конвульсиях, но для того, чтобы она затихла, понадобилось еще пара пуль. и в ее предсмертном взгляде Биша уловил не страха а выражение какого-то странного удовольствия. Он пальнул по ворвавшейся толпе, и на какое-то мгновение ее беспорядочный натиск был приостановлен. Это дало ему возможность скачать на ноги и добраться до дверей. Грубо подтолкнув этот Мэтлок, он выпустил две пули в ближайшего человека в серой робе, явно тюремной одежде. Человек повалился вперед лицом, в тот момент, когда Бишоп захлопнул дверь, и медиум задрожала от тяжелого удара его рухнувшего тела. Джессика с отцом ждали на лестнице, и девушка, перегнувшись через перила, смотрела на бишепа. Ее лицо было залито слезами. Бишоп почувствовал, что дверная ручка поворачивается, и понял, что долго удерживать дверь закрытой ему не удастся. «Пошевеливайтесь!» – закричал он. «И возьмите с собой, Эдит!» Грубый окрик побудил Джессику к действию. Она спустилась и подвела медиума к лестнице. Бишоп подождал, пока все они скроются наверху, и отпустил ручку. Дверь распахнулась, и он начал стрелять, пока пистолеты не издал резкий щелчок. Он был пуст. Пуст и бесполезен. Бишоп повернулся и бросился бежать. Когда он пробегал мимо стеклянной панели, вставленной в тяжелую деревянную дверь, Стекло разбилось, и кто-то схватил его за руку. В следующую секунду ему вцепились волосы, и тут все лампы в доме погасли. Продолжая борьбу, он предположил, что кто-то прорвался в другую часть дома и нашел рубильник. Наконец, разорвав куртку и потеряв клок волос, Бишоп вырвался и ринулся по лестнице, слышав в темноте преследующие его шаги и крики одержимых, крики торжествующие. Сквозь перила к нему на ощупь тянулись чьи-то руки. Они царапали его лицо, рвали на нем одежду, пытаясь остановить. Чья-то рука клещами сомкнулась у него на лодыжке и потащила вниз. Схватившись за перила, Бишоп громко застонал и стал отчаянно сопротивляться, чтобы не оказаться в руках толпы. В ушах звучали дикие вопли и смех. Затем послышался чей-то голос. В этом садоме Бишоп едва его различил. но это, несомненно, был голос Джессики. Правда, слова показались ему совершенно нелепыми. «Закройте глаза, Крис! Закройте глаза!» Ослепительная вспышка, озарившая коридор, обожгла ему глаза. И даже спустя несколько секунд перед ним все еще плясали серебристые и красные пятна. Нападавшие завыли от боли и отпустили Бишепа. «Бегите, Крис!» — это был голос Кюлика. «Наверх!» пока они ослеплены. Хотя Бишопа тоже ослепило, он молниеносно поднялся наверх. Дорога была ему известна. Добравшись до площадки, он прислонился к стене, так как перед его глазами, не переставая, кружились и плавали огоньки. Его подхватили чьи-то руки, но он знал, что это были руки друзей. — Сюда, в спальню! — услышал он голос Кюлика. С лестницы донеслась тяжелая поступь. но Джессика снова крикнула звенящим от страха и волнения голосом «Закройте глаза!». Ослепительная вспышка на сей раз парализовала все вокруг убийственной белизной. Послышались вопли и громыхание скатывающихся с лестницы тел. Бишоп не столько увидел, сколько почувствовал, что Джессика вбежала в комнату и быстро закрыла за собой дверь. Он протер глаза, пытаясь избавиться от мелькания радужных пятен. «Быстрее!» «Надо забаррикадировать вход сюда!» – крикнул Кюлик, дернув Биша за руку. Джессика заперла дверь и поспешила к довольно массивному туалетному столику. «Крис, Эдит, помогите!» Она уже отодвигала его от стены. Биша поморгал и постепенно начал различать очертания предметов. Света, проникающего сквозь длинную стену окно, было как раз достаточно, чтобы он разглядел женщин, пытающихся передвинуть стол. Бишоп присоединился к ним, и скоро тот был приперт к двери. «Давайте придвинем кровать!» — крикнул Бишоп. И когда ее поставили на спинку, он с удовлетворением отметил, что кровать тоже очень тяжелая. Она привалилась к туалетному столу, укрепив баррикаду. А в коридоре уже гремели шаги. Кто-то ходил в комнате за стеной. Бегущих там, судя по звуку, становилось все больше. Наконец они остановились за дверью. Ручка повернулась, и Бишоп приналег на наспех сооруженную баррикаду, жестом призывая остальных сделать то же самое. На дверь обрушился град ударов, от которых осажденные вздрагивали каждый раз, хотя и ожидали нападения. Дверь содрогалась, но выдерживала. «Что это за люди? Откуда они взялись?» Джессика стояла возле Бишопа, и он различал в полумраке белеющее пятно ее лица. Некоторые, очевидно, явились прямо из тюрьмы. Должно быть, сбежали во время бунта. Но среди них и женщины, и еще какие-то люди. Они в ужасном состоянии. Это пропавшие без вести. Наверняка, одному богу известно, как они дошли до такого состояния. «Какого?» – спросил Кюлик, вместе со всеми налегавшей на перевернутую кровать. «Они невероятно грязны и одеты в какие-то лохмотья», – пояснил бишеп. «К тому же они выглядят совершенно истощенными. Первый, которого я выбросил, был слаб, как котенок». Удары стали сильнее. Должно быть, осаждавшие нашли что-то тяжелое и начали таранить дверь. «Это первые жертвы тьмы», – мрачно констатировал Кюлик. Та сила, которая ими овладела, какова бы она ни была, безразлична к их жизни. Используя их, она их разрушает. А наиболее сильные — это ее последние жертвы, например, заключенные? По-видимому, да. Внезапно баррикада подалась, и Биша понял, что сломался замок. Он еще сильнее уперся каблуками в покрытый ковром пол и навалился на кровать, дотянувшись свободной рукой до туалетного столика, чтобы придать всему сооружению хоть какую-то устойчивость. Эдит Мэтлок медленно сползла на пол и начала раскачиваться, стоя на коленях и обхватив руками голову. Раздавшийся сзади грохот заставил их всех обернуться. Джессика прикрыла лицо в ожидании, что в комнату снова полетят осколки. В этот момент в стекло ударился какой-то черный предмет. «Они бросают в окно камни», — затаив дыхание, сказал Бишоп. И вдруг понял, что удары в дверь прекратились. «Держите кровать», — предупредил он к Юлика и Джессику, отходя от баррикады. В темноте он обо что-то споткнулся и не удержался от улыбки, увидев, что это фотоаппарат, снабженный прямоугольной приставкой. Джессика использовала против гнавшейся за ним толпы фотовспышку, которая ослепила и остановила их своим кратковременным но мощным светом. Когда он подошел к окну, очередной камень ударился о стекло, и Бишоп инстинктивно отпрянул. На его счастье, закаленное стекло было очень прочным и не разбилось, несмотря на то, что на месте удара появилась белесоватая трещина. Бишоп осторожно подкрался к окну и выглянул на улицу. Спальня выходила на задний двор с садиком, и он увидел в тени деревьев великое множество фигур. Какой-то человек у него на глазах выломал из ограды кирпич и отступил на газон, сильно отклонившись назад для броска. Но кирпич так и не долетел до цели. Выскользнув из разжавшихся пальцев, он упал на траву. Человек отступил, не сводя глаз с окна, из которого наблюдал Бишоп, и нырнул в кустарник. Все остальные тоже постепенно исчезали. Услышав рядом шаги, Бишоп обернулся. Эдит Мэтлок пристально смотрела поверх деревьев на раскинувшийся вдали город. «Они ушли», — сказала она. «Голоса исчезли». К окну подошли Джессика и Кюлик. «Что заставило их отступить?» — недоверчиво спросил Бишоп. «Ведь у нас не было никаких шансов выстоять». Голос Кьюлика выдавал его страшную усталость. Бишоп заметил, что прорезанное глубокими морщинами лицо старика тоже осунулось от усталости. И вдруг до него дошло, что он рассмотрел все это потому, что стало достаточно света. «Наступил рассвет». Кьюлик потер глаза. «До сих пор у меня перед глазами была одна чернота, а сейчас я ощущаю какую-то серость». Их прогнала утренняя заря. «Слава богу!» – тихо произнесла Джессика и невольно прислонилась к Бишопу. «Слава богу, все кончилось!» Незрячие глаза Кюлика устремились на светлеющее небо. Почти бесцветный внешний мир уже не был таким черным, как ночью. «Нет, не кончилось. Боюсь, все только начинается», — сказал он.